Глава 9 Домой я вернулся в странном настроении. С одной стороны, я очень обрадовался встрече с Гогой. У меня в детстве было немного друзей. Школа, в которую я ходил, имела прекрасную репутацию. Педагоги старались относиться ко всем ученикам одинаково. Не заискивали перед детьми богатых чиновных родителей. Большинство учителей составляли женщины — и все они являлись поклонницами писателя Павла Подушкина. Один раз на 8 марта отец приехал в нашу школу на встречу с коллективом педагогов, привёз в подарок новую книгу и раздавал автографы. Я в 11 лет впервые понял, знаменитость дома и знаменитость на людях — это два разных человека. До того, как мой отец стал общаться с педагогами, Я и не предполагал, что он такой веселый и разговорчивый. Дома отец больше молчал. Через неделю после того визита я получил двойку за контрольную по математике, а потом неут по физике. Любя писателя Подушкина, зачитываясь его романами, учительницы не собирались ставить его сыну незаслуженные им отметки. Написал чушь в тетради — получи что заслужил. С одноклассниками я не конфликтовал, но у нас было мало точек соприкосновения. Я не любил играть в футбол, ходить в кино. Мне нравилось читать. Вот Гога оказался очень на меня похожим. Однажды, придя в гости, он признался, что после того, как закрыл книгу «Король-матьюш I долго плакал. А потом решил, что юный государь не погиб, а остался жив. А я сказал другу, что и в моей голове роились те же мысли. Два наивных третьеклассника взяли в домашней библиотеке Павла Подушкина нужный том, открыли последнюю страницу, нашли там адрес издательства и написали письмо. Мы, Ваня и Гога, полагаем, что автор произведения «Король Матиуш I» знает, что главный герой жив. Мы очень переживаем за судьбу Матиуша. Дайте нам, пожалуйста, адрес писателя. Хотим узнать у него, как связаться с мальчиком-королем. Мы никому не расскажем, где прячется мать уж, умеем хранить секреты. Просто хотим сказать мальчику-королю, который якобы погиб. Мы готовы стать твоими друзьями. Никогда тебя не предадим. Мы не верим, что ты умер на фабрике. Ты ведь сбежал с необитаемого острова. «Ты точно жив». И пришел ответ от писателя Януша Корчика. Сейчас я понимаю, что заведующая отделом писем рыдала, получив наше сумбурное послание, и отправилась к начальству. Главред тоже впечатлился, и мы узнали, что мать уж первый действительно жив, но он поменял имя и живет в другой стране. Писатель не имеет права сообщать нам адрес короля, ведь за ним охотятся враги. Но он отдал Матюшу наше письмо. Юный король счастлив стать нашим другом, но в целях безопасности продолжать переписку не может. У него все хорошо. А нам с Гогой надо отлично учиться и читать книги, которые любит Матюш. Далее шел список. К письму прилагались два томика Джека Лондона и постскриптум, в котором Матюш просил никому не сообщать о нашей переписке. Это секрет. Мы с Гогой ошалели от счастья. Король жив. У него все хорошо. Нам ответил тот, кто его отлично знает. И только став студентом, я выяснил, что польский педагог, писатель и врач Януш Корчик Погиб в 1942 году в газовой камере лагеря смерти Треблинка. Фашистское командование решило сохранить жизнь известному писателю. Ему предложили оставить детей-сирот, с которыми Корчик прибыл в Треблинку. А его обещали в этом случае выпустить на свободу. Предать детей и оставить их умирать одних? Это означало бы как-то уступить злодейству ответил Януш Корчик и пошел в газовую камеру, неся на руках маленькую девочку. «Не знаю, кто написал нам с Гогой ответ из издательства, но я благодарен этому человеку за то, что он не открыл правду наивным мальчиком, не рассказал о судьбе автора книги король матиуш I и о том, что такой король никогда не жил на свете. Он плод фантазии писателя». «Когда Гога перестал приходить к нам домой, я долго расстраивался, но потом свыкся, что друга нет. И вот сегодня неожиданная, но такая радостная встреча. И одновременно разочарование. Вадим, который по непонятной причине прикидывался Вениамином, так ничего и не рассказал. Гога дал мне все его телефоны и адрес. Завтра навещу Антипина» и постараясь узнать правду. Я снял куртку, повесил ее в шкаф, и тут в холл выглянул Боря. «Сергей приехал», — прошептал он. «Кто?» — не понял я. «Единокровный брат Владимира, мужа Николетты», — объяснил Батлер. «С ним прибыла помощница». Ко мне вернулась память. Володя ничего не говорил сопровождающий. Борис развел руками. Они в столовой. «Пожалуйста, скажите гостям, что я только-только вернулся. Вымою руки и приду», — попросил я и зарулил в общий санузел. «Обычно я пользуюсь своим, но он расположен при моей спальне, а путь туда ведет мимо комнаты, где сейчас расположились гости. Лучше ополоснуть руки здесь». Когда я, наконец, появился в столовой, стройный темноволосый мужчина, возраст которого я не смог определить, произнес «Рад вас видеть, Иван Павлович. Меня зовут Сергей». «Рита», — представилась полная тетушка со сложной конструкцией из волос на голове. Более всего затейливая прическа нежданной гости напоминала бисквитный торт с шоколадным медведем в центре. В дни моей юности подобное изделие считалось символом праздника и заказывалось на кондитерской фабрике только по самым торжественным поводам. Ну, например, на юбилей. Вот на голове это чудо я сейчас узрел впервые. «Приятно познакомиться», — сказал я. «Вы уже поужинали?» «Нет», — ответил Борис. «Вас ждали». «Не стоило сидеть голодными», — сказал я. Взял миску с ложкой и осведомился. «Уважаемая Маргарита, разрешите положить вам салат, который замечательно готовит Борис?» «Ой, нет», — почему-то испугалась тетушка. «В этом блюде самые простые составляющие», — объяснил Батлер. Помидоры. Болгарский перец, брынза, кинза и так называемая средиземноморская заправка. Оливковое масло, лимон, щепотка сахара. «Пожалуйста, не называйте меня Маргаритой», — попросила гостья. «Я не хотел вас обидеть», — стал оправдываться я. «Верно», — обрадовалась гостья, явившаяся без приглашения. «Я Рита, но не Маргарита». «Так зовут ведьму домашнего очага!» Борис, как на грех, именно сейчас решивший сделать глоток воды, поперхнулся и закашлялся. «Ведьма домашнего очага», — повторил я. «Ясно. Прошу меня простить. Более не допущу оплошности». «Не кладите мне салат ложкой», — прошептала Рита, — «и вилкой». «Ножом проделать это трудно». — возразил Батлер, успев справиться с приступом фальшивого коклюша. — Ложкой можно пользоваться, — прогудел Сергей. — Главное — делать это, зная приметы столовых приборов. Боря, который в этот момент взял вилку и собрался приступить к еде, уронил ее. — Вилка упала. Ждите старуху, — заявил Сергей и наклонился. — Вижу. Один зубчик слегка искривился. Значит, вскоре в доме появится некто кривоногий, больной и хилый. Мне стало смешно. «Надеюсь, этим человеком окажусь не я». «Нет. Примета относится к тем, кого пока нет в квартире», — серьезным видом сообщил Сергей. «Теперь насчет ложек. Рита не совсем правильно все объяснила. Если вы держите ложку в правой руке и накладываете с ее помощью салат, то у вас заболит поджелудочная железа. Если ложка в вашей левой руке, и вы ею наполняете свою тарелку, то вскоре получите инфаркт». И тут до меня дошло, почему Владимир решил сплавить родственника к пасынку. Похоже, у моего отчима Просто не выдержали нервы.